Запись двадцать 27. -я. Больно. А вдруг мне правда нравится, когда мне больно. Когда мне больно, я чувствую себя сильным. Когда мне больно, я чувствую себя чистым. Когда мне больно, я чувствую себя хорошим. Но саму боль, я ощущаю плохо, приглушённо, как через вату. И когда она все таки пробивается ко мне, я сразу перестаю думать, что я не или слабый. Я становлюсь лучшей версии себя. Вдруг это плохо? Или это мне поможет, потому что я должен испытывать много боли? Мне должно быть стыдно. Я все время трогаю синяки на коленях, когда волнуюсь.